Спустя два дня я поняла, что мое решение сказать Осману правду, хоть и было необдуманным, но являлось самым верным. Он словно исчез. Ни разу после моего бегства из кабинета босса я не сталкивалась с ним. Привыкшая к тому, что он все время наблюдал за мной, приглашал на обед, да и вообще находил кучу причин заговорить, мне было странно от понимания того, что больше всего этого не будет. Я не была влюблена в него, но, как и любой девушке, в глубине души мне было лестно его внимание. И как бы я ни отрицала, мне также было больно от того, что, сказав правду, я словно стала порченным товаром для него. Хотя именно такой я и была, осознание этого не приносило мне облегчения. Сколько раз мне нужно столкнуться с бессердечностью и мелочностью мужчин, чтобы понять их природу. К сожалению, они в первую очередь любят лишь себя, и мне давно пора смириться и перестать ждать чего-то от противоположного пола. Пусть Осман не такой подлец, как мой бывший жених, но тоже мужчина, и он показал, чего стоил, своим поведением. Интересно, он теперь меня уволит или попытается затащить в постель? Такой вариант я тоже рассматривала, ведь узнав, что я не девственна, босс вполне может захотеть взять то, что я отдала другому, не связывая себя отношениями. Я прекрасно разбиралась в психологии мужчин. Они считали, что если девушка отдалась одному, то без проблем отдастся и другому. «Кажется, у нас проблемы», – прервал мои размышления голос помощника. В чем дело?» Откладывая планшет на стойку, сосредоточила я свое внимание на Архане. «Наш главный гость хочет твоего присутствия на вечеринке и полного контроля над персоналом. Ты же знаешь, какой он мнительный перестраховщик», — проговорил он, явно оставшись не в духе после общения с китайцем. «Вечеринка же сегодня», — взглянув на часы, уточнила я. «Да». Начало в 8. Он уже отправил платье в твои апартаменты. У него, видите ли, строгий дресс-код, по которому все гости должны быть одеты в определенном стиле. Но я часть персонала отеля, а не гость. Удивилась я. Все возражения к мистеру Ли. Поднял руки в защитном жесте Архан. Не опаздывай. назидательно сказал он прежде чем удалиться. Я же, устало вздохнув, подумала о том, что совершенно не горю желанием наряжаться в присланное мне платье и тратить свой вечер на какую-то пафосную вечеринку. С большим удовольствием я бы забралась в джакузи и поговорила с Линой. Но так как я больше не была той безответственной девочкой, позволяющей себе капризы, то, глубоко вздохнув, Направилась в свои апартаменты приводить себя в порядок для. Уверенно, ужасно скучной и тусклой вечеринки. Чего еще ожидать от педантичного азиата? Приняв душ и достав платье из чехла с известным логотипом, я застыла, пораженно рассматривая его. Я совершенно не ожидала такого выбора от чопорного азиата. Шелковое платье в пол поразительно ярко-зеленого цвета не оставило бы равнодушной ни одну из представительниц слабого пола. Манжеты рукавов, как и спина, были отделаны камнями Сваровски, делая наряд ослепительно ярким и праздничным. Возможно, магазин перепутал и прислал мне не то платье, но не мог мистер Ли выбрать подобную прелесть. Я даже подумывала о том, чтобы позвонить лично ему и спросить об этом, но тут же одернула себя, представив, какой дурочкой себя при этом выставлю. Высушив заметно отросшие волосы феном и уложив их в аккуратную гульку, я приступила к макияжу, когда раздался звонок моего мобильного, стоявшего на беспроводной станции зарядки. Поняв, что звонит папа, я сунула наушник в ухо и приняла вызов тут же почувствовав, как мое настроение значительно улучшается. «Привет, лисичка!» Тут же поприветствовал мой самый любимый мужчина. «Привет, папуль! Как дела?» Садясь обратно и возвращаясь к стрелкам, которые делала с помощью лайнера, спросила я. «Как там мой братик?» «Дела отлично, как и твой брат сорванец!» Не представляю, что будет, когда он подрастет. Весь васкар Вот ты была просто ангелочком. Не понимаю, что с этими мальчишками не так. Пожаловался родитель на моего младшего брата, которому совсем недавно исполнилось полтора года. А как же Андрей? Он само спокойствие, так что не все мальчишки хулиганят. Не согласилась я, взяв тушь для ресниц. Хоть Андрей и появился в нашей семье относительно недавно, будучи ребенком от другой женщины, мама искренне любила его и никак не выделяла среди нас, настаивая на равном отношении. И если вначале я отнеслась ко всей этой истории крайне негативно, то со временем поняла, как хорошо вписался в нашу семью этот серьезный не по годам мальчишка. «Если бы не Андрей...» твоя мама бы точно с ним не справлялась. Ты же ее знаешь. Сколько бы я ни настаивал на няне, она ни в какую». Рассмеявшись над жалобным тоном отца, я посочувствовала ему, сказав, что он сам разрешил маме принимать решения. Порой я так завидовала отношениям родителей. Они были вместе всю свою жизнь и до сих пор искренне любили друг друга. Даже измена папы, из-за которой и появился Андрей, не смогла разрушить их семью. Начав отношения с Алиханом, я искренне верила, что у нас будет так же. Хотела создать с ним такую же крепкую семью, как у родителей, держа в голове макет идеального брака. Но, к сожалению, не все наши мечты воплощаются в реальность. Войдя в огромный банкетный зал, который арендовал мистер Ли, я пораженно замерла в дверях, оглядывая утопающее в белых цветах помещение. В самом центре, прямо под огромной хрустальной люстрой, в шикарном черном смокинге стоял господин Осман и с нетерпением поглядывал на меня. Только сейчас я заметила, что в качестве гостей были наши служащие, начиная с горничных и заканчивая работниками кухни ресторана. Что происходит? Ноги сами повели меня в центр зала, прямо к осману, словно взгляд его аквамариновых глаз каким-то волшебным образом притягивал к себе, лишая всякой воли к сопротивлению. «Диляра», — начал он, неожиданно опускаясь передо мной на одно колено и доставая из кармана пиджака заветную коробочку, о которой мечтает каждая девушка. Я давно пытаюсь сказать тебе, что ты стала особенной для меня. Я прошу тебя скрасить мою однообразную жизнь, став моей женой и внести в нее краски. Я обещаю всегда любить и поддерживать тебя. И даже если ты не любишь меня, надеюсь, что в будущем в твоем сердце найдется для меня хотя бы маленький уголок. «Ты выйдешь за меня». Едва дыша прошептал он, с явным волнением, ожидая моего ответа. Я же замерла, не в силах вымолвить ни слова. Неужели я ошиблась в нем? Значит ли все это, что Осман вовсе не избегал меня все эти дни, а готовил мне сюрприз? Возможно ли, что, несмотря на ту правду, которую я раскрыла ему, он готов был меня принять? Могла ли я довериться ему и принять его предложение? Свист и аплодисменты прервали мои размышления, а Осман, ожидающий моего ответа больше положенного, напряженно застыл. «Пожалуйста, выходи за меня замуж!» Так, что его слышала только я, прошептал мужчина, взяв меня за руку. Я никогда не дам тебе пожалеть об этом решении. Я дернулась, вырывая свою руку и делая шаг назад, не в силах выдержать накал эмоций, захлестнувших меня. Этот волшебный вечер, его слова, все выглядело слишком сказочным, чтобы быть реальностью. И прежде, чем разрушить все это, я просто развернулась и сбежала. Правда, далеко уйти мне не дали, перехватив за руку, стоило мне только выбежать из зала. Что вы делаете, господин Осман? Разворачиваясь к нему, эмоционально воскликнула я. Вы хоть понимаете, что творите? Я тебя люблю. Неужели ты этого не видишь? Отчаянно ответил он, хватая меня за плечи и слегка встряхивая. «Думаешь, мне было легко избегать тебя эти дни, зная, что ты думаешь обо мне все самое худшее?» Заставляя мои глаза увлажниться от проступающих слез, продолжал говорить он. «Но я, зная, что ты мне не поверишь, скажи я тебе все это наедине, организовал для тебя этот вечер, надеясь, что это переубедит тебя в искренности моих чувств и намерений». Мой желудок сжался от его слов. Что, если он не врет? Если действительно чувствует все, о чем говорит? Не буду ли я эгоисткой, отказывая ему из-за своей неуверенности и страха? Ведь не все мужчины подобны Алихану. Мой отец и брат любят своих жен и заботятся о них. Возможно ли? что и я могу получить все, что было у них. А любовь? Разве это так важно? Да и что дала мне эта любовь, кроме боли и унижения? Рядом с таким мужчиной, как Осман, я всегда буду защищена и смогу, наконец, забыть свой позор. Вернуться с гордо поднятой головой, не боясь того, что встречу того ублюдка, разрушившего меня». «Как вы можете говорить все это, зная мою правду? Неужели это не имеет для вас значения? Не волнует вас?» Предприняла я последнюю попытку быть благородной. «Волнует!» — эмоционально воскликнул он, нависая надо мной. «Еще как волнует, но не из-за того, о чем ты думаешь. Меня беспокоит то, что это доставляет тебе боль». — Стыдно должно быть не тебе, Диляра. Я лишь невесело хмыкнула на это заявление, думая о том, что именно стыд заставил меня бежать не только из родного города, но и страны. Стыд за свою наивность и легковерие. Меня ведь насильно никто в кровать не тащил. Алихан был прав, когда ставил мне в вину то что я легла с ним в постель до свадьбы. «Пожалуйста, Дилера, дай мне шанс». Беря меня за руку и медленно, словно ожидая, что я одерну руку, Осман начал надевать мне на палец кольцо. «Ты согласна стать моей женой?» С придыханием спросил он, окольцовывая меня. «Хорошо». Несмело улыбнулась я, до конца не веря в то, что соглашаюсь на брак с ним. Осман счастливо улыбнулся, делая со мной что-то невероятное. В его улыбке было столько тепла и счастья, направленные на меня, что я вдруг отчетливо поняла, если кто и сможет излечить мое сердце после предательства Алихана, то только он.